Глава четвертая. Только к обеду мне удалось перевести дух, и, наконец, стало чуть легче. Магия успокоилась, и я вместе с ней. «Сейчас хорошо пообедаем, и ты совсем в себя придешь, приговаривала Эльза, помогая мне складывать учебники в сумку. Но стоило нам выйти из очередного кабинета, как прямо у двери меня перехватил Кайл и Салип. У моего внезапно наречённого на лице красовался заметный синяк, а вся щека и ухо были красными. «Красота!» Довольно протянула подруга, глядя на припухшее лицо старосты высших магов. Он не обратил на нее внимания. Луна, Кайл, мгновенно подхватывая меня под руку. Вот и ты. Пойдем со мной, пообедаем вместе. А, протянула я, совершенно не собираясь никуда с ним идти. У тебя все нормально? Чудесно! Прохрипел он сквозь стиснутые зубы и, наклонившись, прошипел. Пусть Дариан даже не мечтает. Тебя он не получит. У меня щеки загорелись от злости и стыда. «Вы совсем охренели? Делить меня решили?» — рыкнула я. «Я не с одним из вас!» Кайл мягко, но решительно приложил пальцы к моим губам. «Не усугубляй. Так будет лучше». Он тут же наклонился, чтобы поцеловать меня в губы, успел только коснуться щеки. Я вовремя увернулась. Все, кто находились в коридоре, уже никуда не шли, а внимательно наблюдали за нами. Еще бы!» Такая любопытная картина, особенно после того, как слухи о том, что мы пара, разлетелись по Академии. Я не успела даже ничего сказать, как маг уверенно потянул меня за собой. Эльза растерянно шагнула было следом, но ее мягко перехватил Теймур. Он что-то быстро прошептал подруге на ухо. Я увидела, как она слегка улыбнулась и спокойно отошла с ним. Мы едва свернули за угол, как у подоконника в коридоре я заметила вариану Дариана и Элисара. Дарьян скользнул по мне взглядом и остановился на руке Кайля, который он придерживал меня за локоть. Лицо некроманта помрачнело. Он что-то быстро шепнул сестре. Варианна слегка приподняла бровь, встретилась со мной взглядом и вдруг нагло подмигнула. А потом громко на весь коридор прокричала. «Сап, милый, ну ты совсем про меня забыл? А как же клятва, которую ты мне дал? Ты же обещал быть рядом всегда!» Салеп, идущий рядом с нами, вмиг побледнел, лицо вытянулось, а Каэль чуть замедлил шаг. Вариана, виляя бедрами, подошла к нам, обняла салиба за шею и буквально повисла на нем, сверкая улыбкой, как чеширский кот. «М -м, поцелуй меня, любимый, раз теперь все ясно, мы снова вместе. Я вчера рассказала о нас отцу. Он в восторге от моего выбора. Родители уже планируют, когда лучше сообщить о нашей помолвке. «В эти выходные нас ждут на домашнем приеме. Все, кто до этого внимательно следили за нашей с Кайлем парой, моментально переключились на некромантку и мага. Салли подкрыл рот, потом закрыл, посмотрел на Кайля с мольбой, но тот закатил глаза и отвернулся. «Ты не рад за друга?» — поинтересовалась я самым невинным видом. «Был бы очень рад, если бы все это не было разыграно Варианной. Не знаю, чего она добивается, но...» Маг недоверчиво посмотрел на меня. Скажи, Луна, это ты придумала, или некроманты решили повеселиться? Я уставилась на старосту самыми честными глазами: Что ты, дорогой, я в таких играх не участвую, тем более в связке с некромантами. Кайли с подозрением смерил меня взглядом, но все же повел дальше: Идем, они сами разберутся. Но мы не успели пройти и пары шагов, как путь нам преградил Элисар. О, какая милая парочка! громко сказал он и скривил губы. Кайл, скажи, ты завел отношения до нашего похода на погост или после? А может, ты все же в курсе, зачем я тогда туда ходил с Луной? Я тебе расскажу. У нас была романтическая встреча». Кайл резко сжал мою руку до боли. Я вздрогнула. «Элисар», — начала я, — «что ты...» — хотела добавить «несешь», но замолчала под его взглядом, в котором плясали веселые искорки. «Луна, признайся, я куда лучше, чем Кайл. Неужели ты выбрала его? Если бы не та ситуация на кладбище, ты была бы моей девушкой, а не его». Кайл резко отпустил мою руку и шагнул вперед, сжав кулаки. «Осторожнее со словами», — прошепел он. «Что ты мелешь? Луна никогда бы не обратила внимания на такого, как ты». «О, нечистый, какое самомнение!» — театрально воскликнул Элисар. «Что-то мне не верится, что ты чист в намерениях к Луне. И знаешь...» я готов побороться за ее сердце сколько наших студенток прошло через тебя Кайл, прежде чем ты решил остановиться на бытовичке признайся она хороша в постели или наоборот слишком чистая и тебя совесть заела а может тебя прилестила слишком громкая фамилия луны чего прорычал высший маг ты достал кто-то сейчас ответит за длинный язык обстановка накалялась студенты начали собираться вокруг в предвкушении зрелища Каэля, и Элисара окружили, а меня оттеснили в сторону. И вдруг кто-то мягко взял меня за руку. Я обернулась. Дориан. Он не сказал ни слова, только приложил палец к губам и молча потянул меня прочь. Мы свернули в боковой коридор. Едва скрылись из поля зрения других студентов, как Дариан резко повернул меня к себе и вдруг поцеловал. Быстро, порывисто, словно воровал вкус моих губ. У меня сердце подпрыгнуло, затрепетало, отбивая в висках быстрый жаркий пульс. Я уставилась на Некроманта. «Привыкай», — подмигнул он. «Скоро ты перестанешь быть девушкой каэля и...» «Твоей тоже не стану», — бодро заявила я. «С чего ты решил, что вы с Кайлем можете меня делить?» Некромант усмехнулся. «Вообще-то я не делю тебя с Кайлем. Мое это мое. Я уже принял мысль, что мы с тобой будем парой, и я буду тебя защищать». Просто этот маг выскочка все испортил, но я это исправлю. Дариан посмотрел на меня и улыбнулся. Я очень старалась сдержаться, но непроизвольно на моем лице расплылась ответная улыбка, и в груди приятно потеплела. О, -о, -о, О, протянул Арк, кому-то нравится внимание некроманта. Помолчи, мысленно рявкнула я, продолжая улыбаться Дариану, и тут же себя осадила. Да что я как дурочка-то себя веду? Ты в порядке? спросил Дариан тихо, все еще держа меня за руку. Я кивнула. Сердце наконец перестало пульсом отдаваться в горле, и я выдохнула. Пока да. Дариан чуть крепче сжал мою ладонь. Я постараюсь быть рядом. Не беспокойся. Кстати, как тебе фингал у Кайли? Это ты, Дариан, ты. Знаю, молодец. Самодовольно кивнул он. Но сама подумай. Он посмел насильно тебя поцеловать. Я, конечно, не лучше из мужчин, но... «Сам только что сделал то же самое», — напомнила я, сузив глаза и скользя взглядом по его лицу. Но нет же, на Дориане не было ни одного синяка или садины. «Некромант!» — протянул Арк. «Заживление плоти у них — один из основных предметов». дарян поднял руку и коснулся пальцами моей щеки. Его взгляд стал мягким и каким-то изучающим. Он осторожно провел по моей коже, перемещаясь к волосам. Зацепил прядь, прокрутил ее на пальцах, продолжая внимательно смотреть на меня. Только вот со мной ты не сопротивляешься. Меня мгновенно бросило в жар. Я ударила его по руке, заставляя убрать ее от моих волос. Ну, знаешь. Стой, стой, стой! тихо рассмеялся некромант, ухватил меня за талию и притянул ближе. Отпусти сейчас же, иначе, пригрозила я, сузив глаза. Он оглянулся и мгновенно стал серьезным. Идем. «Мне кое-что нужно тебе отдать. Не переживай, приставать не стану». И снова я не договорила и позволила ему увлечь себя дальше. Мы с Дарианом свернули в пустой закуток между двумя колоннами. Здесь было тихо, только редкие шаги студентов доносились издалека, до шелест листвы проникал сквозь приоткрытое окно. Дариан молча достал из внутреннего кармана небольшой, тонкий браслет из темного металла. Поверхность его была гладкой, с тонкими гравировками — Рунные линии едва заметно мерцали от попадающего на них света. Некромант аккуратно взял мою руку и надел браслет на запястье. Что это? спросила я, удивленно глядя на украшение. Это узел некромантии, ответил Дариан. Артефакт работает как щит, сдерживает магические атаки и воздействие до первого уровня. А он и правда собирается тебя защищать, несмотря ни на что, удивленно протянул Арк. «Не ожидал от некроманта». «Его мне дал отец», — добавил Дариан. «Для твоей защиты». Я приподняла бровь. «Он в курсе э, Кайля?» «Да», — кивнул Дариан. «Скажем так, он не в восторге, но считает, что раз уж ты попала в поле интересов света магии, то твое сближение с Кайлем — не худший вариант». Он замолчал на секунду, а потом добавил чуть тише. «Хотя, если бы на его месте был я...» Это обеспечило бы тебе больше защиты». Дарян стиснул зубы. Буквально. Скрип раздался такой, что Арк хмыкнул внутри. «Сейчас сломает корены. Не иначе». «О, конечно», — процедил Дарян. «Два сильных мага рядом с ней — это лучше, чем ты твоя неуправляемая сестрица», — передразнил он, видимо, голосом отца. «Так сказал глава». Некромант усмехнулся с горечью. «Не волнуйся». «Я не собираюсь оставлять тебя этому магу. У меня нет доверия к Кайлю. Он слишком жаждет славы, слишком рвется наверх, чтобы не предать, если это поможет ему в будущем продвинуться по службе. Я знаю таких. Он и через тебя переступит, если понадобится. Будь с ним осторожна, Луна. А я постараюсь как можно быстрее избавить тебя от ненужных связей с магами». Наверное, последнее, чего я ожидала от Дариана, это его искреннего беспокойства. «Но оно было...» и снова в груди разлилось то самое теплое, приятное. «Нет, я точно не должна верить некроманту. Он просто исполняет приказ высшего совета. Не более. А до этого...» Я смотрела на Дариана, чувствуя, как в груди смешиваются благодарность и недоверие. «Арауль?» — спросила я. «Что с ним? Совет ничего не собирается предпринять? Сегодня он пришел на лекцию, как ни в чем не бывало. Мы хотим пойти к ректору и все ему рассказать». Дарьян поморщился. «Найтфорд в курсе, но вряд ли может помочь. Хранитель хитер. Еще ночью его вызвали к главе высшего совета. Там он заявил, что все происходящее — часть операции света магии по твоей защите. Мол, они хотели тайно вывести тебя из Академии, пока темнокровые не добрались до тебя раньше». «Защита?» — я сжала пальцы в кулак. «Они называют нападение защитой?» сегодня на лекции он пытался заставить меня использовать темную магию ту которая вырвалась у меня в кабинете практик дарян мрачно вздохнул проверка уровня студента не противоречит правилам академии нам нечего ему предъявить луна нужно что то более основательное у нас нет доказательств что рауль нарушил магические законы формально он ничего не сделал наоборот якобы пытался тебя спасти от возможного действия темнокровых а главное У Заэтероса есть поддержка. Пока в Совете остаются ставленники света магии, мы ничего не сможем предпринять. Рауль будет оставаться в Академии. Единственное, что смог добиться Совет, и то под давлением главы, это приказ не вывозить тебя из Академии и позволить учиться, но и усилить защиту, — он кивнул на мой браслет. Пока так. Прекрасно, — выдохнула я. Значит, меня окружают защитники, от которых самой же придется защищаться. «От меня тебе защищаться не нужно», — посмотрел мне в глаза некромант и мягко коснулся моего запястья. «Не снимай браслет. Пока ты здесь, я отвечаю за твою безопасность». Внутри меня все же что-то дрогнуло. То самое недоверие, что было по отношению к Дориану, стало отступать. «Ну чего ты такая напряженная? Не бойся, мы прорвемся. неожиданно сказал некромант. Его голос стал тише, мягче, почти обволакивающим, Он стоял совсем рядом, и этот взгляд слишком теплый, слишком прямой. И прежде чем я успела сообразить, Дарьян наклонился и поцеловал меня в щеку. Но теперь задержался, касаясь мягкими губами моей кожи. Осторожно повел ими по щеке к мочке уха. И уже там я ощутила жар его языка. Я застыла. Внутри все мгновенно превратилось в крошево эмоций: смущение, жар, дрожь искры, которые пробежали по коже и защекотали где-то внизу живота. Сердце стучало так, будто собиралось выскочить наружу. Луна, рявкнул Арк, выдергивая меня из этой сладкой прострации. Я резко отшатнулась от Дариана. Ты чего? выдохнула, чувствуя, как щеки начинают гореть, а сердце галопом уносится в неведомые дали. Но Дарьян как ни в чем не бывало усмехнулся и легким движением щелкнул меня по носу. Я не собираюсь отдавать тебя Кайлю, прошептал он улыбаясь. Мы со всеми справимся, малышка. И тут же второй чмок, на этот раз в нос. Я в шоке уставилась на некроманта. Щека все еще горела от его касания, мочка пульсировала, а на коже теплым эхом отзывался невидимый отпечаток его губ. Привыкай, подмигнул Дарьян. И кстати. У тебя есть прекрасная возможность немного подпортить репутацию Кайля. э Я все еще пребывала в легкой растерянности, пытаясь вернуть контроль над дыханием и мыслями. «Кайль ведь пустил слух», — продолжил Дориан. «Что ты его оговорила из-за ревности?» Я кивнула. «Но у меня есть кое-какая любопытная информация», — некромант прищурился. «Видела мою фаворитку? Ну, ту, с шикарным бюстом». Напоминание о фигуристой блондинке неприятно отозвалось у меня в груди, где-то между сердцем и желудком. При чем тут она? спросила я, стараясь говорить ровно. Это очень интересно, усмехнулся некромант. Эля все еще пытается получить мое внимание. Сегодня она как раз обсуждала со мной тебя и Кайле, и между делом намекнула, что после вашей романтической сцены в кабинете высшей магии Кайл отправился к ее подружке К Лейре. Лейра? Переспросила я. Это имя мне ничего не говорило. Да и какое мне дело, с кем проводит время Кайль? Девочка с факультета артефакторики. Темненькая, пышногрудая, слегка глуповатая, но, как говорят, очень горячая. Дарьян многозначительно посмотрел на меня. «Понимаешь, к чему я клоню?» Я открыла рот, закрыла, моргнула. Я не понимала. И тут внутри довольно заурчал Арк. «Слушай». А Дариан мне начинает все больше нравиться. Используя эту информацию, прошептал Некромант. Ты же не Лейра, в отличие от нее, ты сообразительная. Я в этом даже не сомневаюсь. А я мгновенно ощутила себя Лейрой. Дракон уже нашептывал мне план, и я все больше расширяла глаза. Да мне такое даже в голову прийти не могло, зато у Некроманта и Чешуйчатого явно мысли сходились. Ты хочешь, чтобы я запнулась дарян кивнул. «Ты тоже этого хочешь? Нам же нужно, чтобы Кайль как можно быстрее разорвал ваши отношения!» «Я не умею закатывать истерики», — сомнением протянула я. Некромант приподнял бровь. «Я... я попробую», — сказала тихо под давлением арка. дарян наклонился ближе ко мне, почти касаясь губами моего виска. «Даже не смей я...» — прошипела я. «Ты мне нравишься, даже когда сердишься». — сказал он, подхватил мою руку и поцеловал пальцы. У меня сердце стукнуло слишком громко. Дырян мне подмигнул, махнул рукой и пошел в сторону крыла некромантов, оставив меня одну, с розовыми щеками, гудящей головой и яростным сердцебиением. «Да», — протянул дракон. «А знаешь, этот спец по мертвякам нравится мне куда больше, чем заносчивые высшие маги». Я не ответила. Сделала глубокий вдох, медленный выдох — и направилась обедать. Было бы неплохо, наконец, перекусить и заодно отдышаться.